«Месть природы!» Длина леди Уэксхем была 22 метра. Корабль был допущен к плаванию Министерством транспорта и отвечал требованиям безопасности, включая штормовое море, валы метровой высоты, а также случайные столкновения с китом. Даже такие моменты были учтены в конструкции корабля, но только не нападение. Энвекс слышал, как на корабле заработали машины. Под тяжестью ударов корабль опасно накренился. На обеих палубах царила неописуемая паника. Все окна нижней палубы были разбиты. Люди бегали, натыкаясь друг на друга. Леди Уэксхем тронулась с места, но отошла недалеко. Снова из воды катапультировался кит и ударил о борт со стороны мостика. Этой атаки тоже оказалось недостаточно, чтобы перевернуть корабль, но он зашатался гораздо сильнее, и вниз посыпались обломки. Мысли Энвека понеслись во весь опор. Видимо, корпус был уже во многих местах проломлен. Что-то надо делать, может быть, как-то отвлечь китов. Он потянулся рукой к рычагу газа. В ту же секунду воздух разорвал многоголосый крик. Но исходил он не с белого парохода, а сзади, и Энвек резко обернулся. То, что он увидел, было совершенно нереально. Прямо над лодкой защитников природы отвесно стояло тело огромного горбача, Он казался почти невесомым, существо монументальной красоты. Изборожденная морда устремлена к облакам, и он все еще продолжал подъем. На десять, на двенадцать метров выше лодки какое-то время он просто висел в небе, медленно поворачиваясь, и его метровые плавники, казалось, махали людям. Взгляд Энвека скользнул вдоль тела колосса. Ему не приходилось видеть ничего более устрашающего, и в то же время... «Великолепного! Тем более в такой близи!» «Все! Джек Грейвольф! Люди на катере! Он сам!» «Запрокинули головы и смотрели на то, что должно было обрушиться на них!» «О, Боже!» — прошептал он. Тело кита клонилось, словно в замедленном кадре. Его тень легла на красную лодку защитников природы, протянулась через нос голубой акулы, а наросла в длину по мере того, как тело великана опрокидывалось. Эновек выжил газ до упора. Его лодка рывком рванулась вперед. Но и рулевой Грейвольфа произвел блиц-старт. Ветхая рыбацкая лодка ринулась на Энвека. От удара его отбросило назад. Он успел увидеть, как рулевой Грейвольфа падает за борт, а сам Грейвольф на дно лодки. На его глазах девять тонн массы Горбача погребли под собой вторую рыбацкую лодку, вдавили ее вместе с экипажем в подводу, и обрушились на нос голубой акулы. Пена вздымалась гигантскими фонтанами. Корма катера задралась вверх. Пассажиры в оранжевых одеяниях кувыркались в воздухе. Голубая акула немного побалансировала на носу, сделала пируэт и опрокинулась на бок. Энрик сжался. Его лодка пронеслась под опрокидывающимся катером, Ударилась обо что-то массивное под водой и перепрыгнула через препятствие. Он с трудом завладел рулем, круто развернулся и затормозил. Неописуемое зрелище развернулось перед ним. От лодки защитников природы остались лишь обломки. Голубая акула плавала вверх дном. Пассажиры болтались в воде, крича и безумно молотя руками, иные из них были неподвижны. Их костюмы автоматически накачались воздухом, превратившись в спасательные жилеты поэтому утонуть они не могли. Но Эневик догадывался, что некоторые погибли от удара, нанесенного весом кита. Чуть дальше он увидел леди Уэксхем, которая с отчетливым креном набирала ход, а вокруг нее кишели спины и хвосты китов. Новый внезапный толчок потряс корабль, и он еще сильнее залег на бок.